Глава четырнадцатая. Ваня. Вместо следующей лекции отправился в лабораторию Ботанского клуба. Для нас свободное посещение на учёбе. Знаем весь материал не меньше преподавателей. Хоть я всё равно не пропускаю лекции, повод сейчас для собрания был серьёзным. София пыталась мне рассказать о том, что я раньше узнал, и по этой же причине понял, где искать свою временную девушку. Связь работает через ботана-новичка отлично. А вот ему самому не повезло. «Тысяча ампер мне в глаз! Ты ли это звероуст?» — отшатнулся физикот, как только я вошел в лабораторию. Остальные члены клуба тоже в шоке уставились, как на чужака, посмевшего на нашу священную ботанскую землю ступить. «Чего вы? Это все для дела. Мы же хотим победить!» Неудобно стало под придирчивым вниманием всех сразу. «А мне нравится!» Пискнула мудрая, выглядывая из-за микроскопа. Глазолуп вокруг меня обошел задумчиво хмыкая. Химикат через лупу сканировал. И ботан-новичок с прической от мисс посмеивался тихонько в ладонь. «Как по шкале достижений идешь? Есть результаты?» «Мозгодума с цели не сбить. Блокнот наготове для записей». Удивлять девушку получается. Про себя подумал, хоть что-то удается. Пока гордиться нечем. Но мы собрались по другой причине, в которой достижения зависят от всех нас. Что делать будем? Тему перевести получилось. Ботаны оживились уже по другому поводу, оставляя мои попытки добиться мисс в покое. Теперь центром внимания стал ботан-новичок. «Да ничего, переживу!» — София обещала парикмахера бесплатного. Пострадавший сильно не жаловался. Пока остальные спорили, в моих мыслях витала София. Вот как бывает. Я спасал ее для вида, стараясь показаться таким парнем, который может зацепить, поразить и, по моим наблюдениям, нравится девушкам. А София ничего никому не показывала, по-настоящему не бросила в беде ботана-новичка. Не только я ее удивляю. Для меня она тоже все больше открывается с каждым днем. Тем временем запустили голосование. Мы собирались давать отпор обратной реакцией стаду баранов. Риск большой. Но завтра любому из нас клей нальют уже сразу на голову. Мозгодум путем своих вычислений нашел виноватыми баскетболистов. Все улики на них указывали. Да и ботан-новичок припомнил, как двое из стада толкнули его в спину на перемене. Глазолупы химикат мялись поначалу, но все же согласились действовать. Оставалось придумать обратную реакцию. Простыми словами, ответку. Вот этим мы и занимались почти до конца лекции. Затем разработали план нападения. А что, не только им на нас. Я сам себя не узнавал, подбадривая беспокойных ботанов. Переходить к заданию собирались сразу же. Но вышла заминка. Приятная только для меня. — Ваня, я так и знала, что здесь тебя найду. И всем привет! На пороге лаборатории стояла София, приветливо нам улыбаясь. В тот раз, когда обменял конфеты Артура на корм для кроликов, приводил ее сюда, пока никто не видел. В этот раз мисс вырвалась сюда не сама. «Ничего себе! Я что, в настоящем ботаническом клубе?» Следом залетела вихрем Лиза. Еле узнал без костюма аниме, так же, как и она меня с новым имиджем. Зато когда заметила, с визгом схватила телефон, И щелкнула два раза фото. «Посторонним вход воспрещен», — зашипела мудрая на девочек. «Но кто там слушал?» София кинулась к кроликам проверять, как там ушастые поживают без нее. Лиза успела все приборы потрогать, очки физикота примерить, показать язык мудрой и мне шепнуть. «Ванька, ты крут! Соня только о тебе и говорит!» И что говорит? Я не из тех, кто сплетни собирает, но когда речь о мисс, то вообще не пойму, из каких я. Вчера сказала, что ты? Лиза, хватит лишнее болтать. Осекла сестру София, и мы сделали вид, будто вдвоем разглядываем крест на голове ботана-новичка. Показал членам клуба, что скоро вернусь, и вывел сестер в коридор. Нам пора было готовить нападение на стадо ну и хоть еще минутку поближе провести со своей временной девушкой. Кролики, в отличие от баранов, всегда побеждают в ее внимании. — София, мы еще встретимся сегодня? Очень хотелось услышать «да», а еще обнять, прижать к себе и много чего из разряда расшалившейся фантазии. Довольствовался пока тем, что в упор смотрел в глаза ее зеленые, и держался в новой роли уверенного в себе парня. София облизала губы. Мне тут же жарче стало. Глянула на сестру, потом на меня, и ответила. «Домой я могу и с Лизой поехать. Ты не переживай, Ваня. Занимайся своими делами». Для меня это прозвучало как «Отбой, пока снова не понадобишься». И смех стада баранов за кадром. «Муа-ха-ха». «Только на выходных не занимайся делами!» Лиза подмигнула мне. «Соня, ты помнишь, что собиралась кое-куда Ваню позвать?» Лиска. «Поняла, получу. Ни слова больше!» Попятилась забавная девчонка от старшей сестры. «Сама все говори. Я за поворотом буду, чтобы вам не мешать. Говорите погромче, пожалуйста!» Заинтриговала меня Лиза точно, хотя бы тем, что София настолько еще не краснела при мне. Если не хочешь, можешь не говорить. Пришлось опять перед собой представлять мудрую, создавая видимость равнодушия. Хищные ботаны не уговаривают, они спокойно ждут. — Ваня, я и так собиралась тебе сказать, вернее пригласить. Долго ждать не пришлось, София сразу начала. — Ты мог бы прийти ко мне домой? Спокойствие мое испарилось, вот это поворот! «Зачем?» «С гусем познакомиться. Сестру уже знаешь. Может, и родители будут. Но ты не переживай. Временные пары так делают. Не чужие ведь». Примерно такое же выражение лица у меня было, когда увидел прическу ботана-новичка. И в обоих случаях не обошлось без Софии. «Отказаться или нет?» Застучало в висках. «Снова хочет использовать или...» Парня начинает во мне видеть, потому и приглашает. Потому и пирогом там угостить пообещала. Но если родителям не понравлюсь, и гуси — не самые сговорчивые птицы. Понял для себя, что ответная месть баранам теперь гораздо меньше беспокоит. Первое знакомство с родителями девушки, пусть и во временном статусе. — Да это же... это же... Похлеще любого экзамена будет. Мой нервный кивок София приняла за согласие. Я чувствовала, что ты согласишься. До скорой встречи, Ваня. Кончиками пальцев дотронулась до моей руки, перехватить не успел, и унеслась, оставляя меня обалдевшим и дёрганым. Больше с ботаническим клубом не медлили. Стоило свидетелям так внезапно нагрянувшему идти, Мы выдвинулись на поиски стада. Держитесь, бараны! У нас тоже для вас есть подарочки. Физикот, напрашивайся посильнее. Я попросил нашего главного проводника и приманку. Дело в том, что физикот учится в одной группе с Артуром и еще тремя баскетболистами из стада. Вот и причина, почему порой получают мячом прямо в лоб. У нас было несколько вариантов, где искать гадов-мечеголовых. На улице не встретили, в столовке тоже. Да где же их носит, рогатых? Не в библиотеке же. Они вышли из библиотеки. Нас искали, протянул недоуменным изгадум после звонка по телефону. Мудрая туда решила заглянуть, там и увидела. Я начал догадываться о причине, и вместе с тем... Куда баскетболисты пойдут дальше? До связи с МИС мое решение могло бы стать совсем другим. Любые проблемы обходил стороной. Интересы касались больше животных. Но я сам согласился на перемены, сам потянул с собой клуб. Перестану ли я быть ботаном в понимании и стремлении учиться новому, а не протирать за родительские деньги задницу на лекциях? Нет, не перестану. Останусь слабаком или рискну на деле хищным стать. Баскетболисты сейчас придут на этаж ветеринаров. Артур меня ищет, и нам только на руку будет. Так я и выбрал дальнейший путь неотступления. Мы сошлись там, где я и сказал. Двумя вражескими сторонами с перевесом баранов. Капитан ожидаемо двинулся ко мне. А физикот... С ботаном-новичком отвлекали стадо с противоположной стороны. Я слышал смех баранов над лысиной Петра и выкрики физикота. «Вы только промазывать умеете! Швыряйте мечом, куда попало!» Стадо клюнуло и рвануло к ним. Приманка сработала. Осталось воплотить нашу задумку, и тогда уже мы посмеемся. Дальше наблюдать не мог, отвлекая на себя самого гадкого барана. «Слышь, батан, перетереть надо!» — прогрохотал Артур. «С баранами говорить по баранье», — напомнил себе важное правило. «Говори, если недолго, и не трать мое время мычанием», — процедил я сквозь зубы с вызовом глядя. Ну и мех бараний на нем представлял очень подходил к загорелому фейсу. «Вот и борзый стал!» — встрепенулся Артур. «Я к тебе с серьезным предложением. Поймешь, если умный». «Если с серьезным, то давай». Насчет «пойму» я сомневался. Он сам себя хоть понимает. «Тогда так тебе. Ты сдаешься при всех. Отказываешься от Сони». А я тебе денег подкину. Не поскуплюсь, не ссы. Репутация мне дороже. Деловой баран, ну что тут скажешь? То закапывать хотел, теперь озолотить. Считаешь, что так София к тебе вернется? Разве дело только во мне? Если бросишь, то вернется, куда она денется? Хмыкнул уверенно. Толку тебе от спора никакого. А так хоть заработаешь на свои пробирки. Даже выдумывать ответ не понадобилось. Где заработать и без тебя найду? Нет, и я не вижу причины Софию бросать. Тогда как тебе друзей спасти? Кривая ухмылка скользнула на морде надменной. Ботаны твои могут пострадать. Ты развлекаешься, они получают. Я бы свою команду не бросил. Не бросил. Не бросил. Внутри похолодело все от злобных повторений. Насколько далеко смогут зайти бараны? И как ботаны смогут им давать отпор? Перевел взгляд за спину Артура, туда, где стадо гомонило. Возмущенные баскетболисты сыпали угрозами, огружая физикота. А сзади под прикрытием во всю оттако шла. Химикаты глазолу попрыскивали каждого из стада равнёхонько в затылок из ручки шприца. Заметить сложно одну каплю, когда попадает на волосы, и ещё труднее потом не почувствовать. Мы путём экспериментов смогли составить формулу средства, да не простого, а вызывающего зуд подобный целому отряду блох. Средство безопасное, достаточно смыть уйдет без следа. Но ну, отрогая часть головы разносится по всей. Мудрая следила за всем со стороны, чтобы в случае опасности давать сигнал. Мозгодум, пока отвлеклась стадо, закинул им под ноги сетки от баскетбольных мячей, которые незаметно в спортзале одолжил. На мне была задача тянуть время с капитаном. Жаль, что без блох оставим но он мог сорвать нам операцию. Ботанский клуб храбрей, чем может показаться. Даже гордость взяла за своих. «Приятно слышать, что волнуешься за мою команду. Только спасать тебе своих уже пора». И я на стадо показал. Ботаны уже закончили и быстро скрылись в рассыпную. Физикот брызнул в баранов аэрозолем с отпугивающим душком от мелких паразитов и вся команда попятилась назад, уже почесывая головы. Шаг второй, и дружненько начали падать, запутываясь в сети под ногами. Орс стоял, неимоверный. Сбежались все, кто только можно. Даже ректор выскочил из кабинета. Артур кричал на команду. Мечеголовое стадо почесывалось. Никто не решался к заразным приближаться. — Так вам. «За все наши неприятности и ботана-новичка!» Ответная реакция пришла не в том виде, но в достаточном для стадного переполоха. Я предполагал, что следующий ход за ними, и ничуть не сомневался в том, что кому, как не ботанам, всех перехитрить. Следующие несколько дней от команды Мечеголовых было затишье. Главным посмешищем стали на весь универ. Артур все так же презрительно щурился и шипел мне вслед. В ботаническом клубе готовились обороняться, создавая новые и новые средства для обратных реакций на любую атаку бараньего стада. Готовился и я, но не только к атаке, к приближению того самого дня. — Ваня, ты готов? Поехали уже! — София торопила меня. — Разве я сегодня? — сдержанно спросил. — Внутри себя вопил. «Святые каракатицы! За что?» «Ты же сам сказал, что в пятницу удобнее, в выходные работаешь», — напомнила мисс. «Так и есть. После приюта поеду к лорду Дику». Моделька уже звонила. Дик погрыз ее новые туфли из последней коллекции. Хочет через меня выяснить, зачем. Сегодняшний вечер оставался свободным. С одной стороны... Проведу дольше время с Софией. Это радует, очень радует. С другой стороны, нервный тик начинался. — Вань, ты не беспокойся ни о чем. — чего бы мне? — потверже произнес и даже шаг ускорил. — Знакомиться с родителями — один из моих скрытых талантов. — Ну, тогда хорошо, — обрадовалась София. — Гусь не больно щипается, просто задом не стой. И еще... Одна маленькая просьба. Нервный тик стал сильнее.